Часть третья. Глава 13 Эпиграф. «Рожают горы, а родится смешная мышь». Гораций о поэтическом искусстве. Гриффин сдержал слово. Он больше не оставлял записок для Робина. Поначалу Робин был уверен, что Гриффин просто некоторое время будет дуться, а потом снова начнет донимать его. только более мелкими и рутинными поручениями. Но неделя превратилась в месяц, а тот — в целый триместр. Робин ожидал, что Гриффин окажется более злопамятным, по крайней мере, оставит прощальное письмо с упреками. В первые несколько дней после разрыва он вздрагивал каждый раз, когда незнакомец смотрел в его сторону на улице, боясь, что общество Гермеса решило от него избавиться. но Гриффин полностью разорвал с ним отношения. Робин пытался успокоить свою совесть. Гермес никуда не денется. Всегда будут битвы, в которых придется сражаться. Еще придет то время, когда Робин будет готов сражаться вместе с Гермесом. В этом он был уверен. И он ничего не сможет сделать, если не останется в Вавилоне. Гриффин сам говорил, что им нужны люди изнутри. Разве это недостаточно веская причина, чтобы остаться там? Тем временем начались экзамены третьего курса. Экзамены в конце года в Оксфорде представляли собой особую церемонию. До конца прошлого века обычно проводили вива-вочи, устные опросы перед зрителями. Хотя к началу 1830-х годов для получения степени бакалавра требовалось сдать только пять письменных экзаменов и один экзамен Viva Voce, на том основании, что устные ответы слишком трудно оценить объективно, и кроме того, экзамены излишне суровы. К 1836 году на Viva Voce перестали пускать зрителей, и горожане лишились ежегодных развлечений. Теперь однокурсников Робина ожидал трехчасовой экзамен с написанием сочинения на каждом языке, который они изучали. Трехчасовой экзамен по этимологии, экзамен Viva Voce по теории перевода и практически тест по обработке серебра. Студенты не могли остаться в Вавилоне, если провалят любой экзамен по языку или теории, а если провалят тест по обработке серебра, не смогут в будущем работать на восьмом этаже. Примечание. Хотя многие выпускники Вавилона с радостью работали на кафедре литературы или на юридической, экзамен по обработке серебра был особенно важен для студентов иностранного происхождения, которым было трудно найти престижные должности на других кафедрах, помимо восьмого этажа, где больше всего ценилось то, что они свободно владеют неевропейскими языками. Грифину, провалившему экзамен по обработке серебра, предложили продолжить обучение на юридической кафедре. Но профессор Ловелл всегда считал, что имеет значение только обработка серебра, а все остальные кафедры для бездарных дураков, не обладающих воображением. Бедняга Гриффин, привыкший к его презрению и высоким требованиям, с этим согласился. Вива Воча проходил перед комиссией из трех преподавателей во главе с профессором Плейфером, славящимся строгостью. По слухам, он каждый год доводил до слез минимум двух студентов. «Бурда!» — медленно выговаривал он. Это слово означало жуткий коктейль, который создавали бармены, когда в конце вечера подходили к концу все напитки. Эль, вино, сидр, молоко — они наливали все сразу и надеялись, что посетители не возмутятся, ведь они хотели просто напиться. «Но это Оксфордский университет!» Они не таверна после полуночи. И нам нужно нечто более вдохновляющее, чем пьянство. Не желаете попробовать еще раз? Время, казавшееся бесконечным на первом и втором курсах, теперь стремительно утекало, как песок в песочных часах. Уже нельзя было отложить чтение, чтобы прогуляться у реки, в надежде позже наверстать упущенное. До экзаменов оставалось всего пять недель, потом четыре. и три. Последний день третьего триместра должен был увенчаться золотистым вечером с десертами, лимонадом из цветков бузины и катанием на лодке по реке Черуэлл. Но как только в четыре часа прозвенели колокола, все собрали книги и отправились прямо с занятий профессора Крафт в учебную аудиторию на пятом этаже. где каждый день в течение следующих 13 дней им предстояло корпеть над словарями, переводами отрывков и списком слов, пока не разболится голова. В качестве щедрого дара, а может, чтобы поиздеваться, преподаватели Вавилона предоставили экзаменуемым набор серебряных пластин. На этих пластинах была выгравирована словесная пара с английским словом «дотошный» – «метикулус» и его латинским предшественником «метус», означающим «страх», «ужас». Современную коннотацию это слово приобрело всего за несколько десятилетий до этого во Франции и означало «боязнь допустить ошибку». Эффект пластин заключался в том, что они вызывали леденящую душу тревогу всякий раз, когда человек допускал ошибку в работе. Рами с отвращением отказался их использовать. «Они все равно не покажут, в чем ты ошибся», — посетовал он. «Только вызовут тошноту по неясной причине». «Что ж, ты мог бы быть осторожнее», — проворчала Летти, возвращая его сочинение со своими пометками. «Ты допустил целых двенадцать ошибок на странице, и предложения у тебя слишком длинные». «Они не слишком длинные, они в духе Цицерона. Нельзя оправдать плохой слог на том основании, что он напоминает Цицерона». Рами небрежно отмахнулся. «Ничего страшного, Летти, я перепишу все за десять минут». «Но дело не в скорости, а в точности». «Чем больше я пишу, тем больше у меня появляется вопросов», — сказал Рами. «Вот к чему мы на самом деле должны подготовиться. Не хочу, чтобы в голове было пусто, когда передо мной окажется лист бумаги». Беспокойство было вполне обоснованное. Напряжение обладает уникальной способностью стирать из памяти студентов то, что они изучали годами. В прошлом году, во время экзаменов на четвертом курсе, один из экзаменуемых, по слухам, впал в неистовство, и не только заявил, что не сможет завершить экзамен, но и что не владеет французским, хотя на самом деле знал его с рождения. Все студенты считали, что не подвержены подобным глупостям, но однажды, за неделю до экзаменов, Летти вдруг разрыдалась. и заявила, что не знает ни слова по-немецки, ни единого слова. На самом деле она самозванка, и весь ее путь в Вавилон основан на притворстве. Никто не понял этой тирады, потому что Летти произнесла ее по-немецки. Провалы в памяти были лишь первым симптомом. Никогда еще беспокойство Робина по поводу оценок не вызывало физического недомогания. Сначала появилась непроходящая пульсирующая головная боль, а затем его начало подташнивать при каждом движении. Совершенно неожиданно накатывали волны дрожи, часто рука тряслась так сильно, что он с трудом держал перо. Однажды во время практической работы перед его глазами все потемнело, он утратил способность думать, не мог вспомнить ни одного слова, ничего не видел. Потребовалось почти 10 минут, чтобы он пришел в себя. Он не мог заставить себя есть, постоянно чувствовал себя измотанным и не мог заснуть от избытка нервной энергии. В конце концов, как и все старшекурсники Оксфорда, он понял, что сходит с ума. Соприкосновение с реальностью и без того непрочное из-за длительной изоляции в городе студентов и ученых стало еще более дробным. Многочасовая зубрежка мешала осмысливать знаки и символы, различать реальность и вымысел. Важными и насущными стали абстрактные понятия, а повседневные мелочи, такие как овсянка и яйца, вызывали подозрения. Будничные диалоги начали вызывать трудности. Светская беседа приводила в ужас, и он перестал понимать, что означают основные приветствия. Когда портье спросил, хорошо ли он провел время, Робин молча стоял добрых 30 секунд, не в силах понять, что тот подразумевает под словами «хорошо» и «время». «У меня то же самое», — бодро заявил Рами, когда Робин рассказал ему об этом. «Кошмар! Я больше не могу вести самых затрапезных разговоров. Все думаю, что на самом деле означает то или иное слово». «А я натыкаюсь на стены», — поделилась Виктуар. «Мир вокруг исчезает». И я замечаю только список слов для зубрежки. «Я вижу символы в чайных листьях», — призналась Летти. «Однажды я даже пыталась в них разобраться и хотела зарисовать на бумаге». Рубин с облегчением услышал, что не только у него бывают галлюцинации, потому что больше всего его донимали видения. Ему начали мерещиться и люди. Однажды, копаясь на полках магазина Торнтона в поисках поэтической антологии на латыни, Робин заметил, как ему показалось, знакомый профиль у двери. Он подошел ближе, зрение его не обмануло. За обернутый в бумагу сверток расплачивался Энтони Риббен, живой и здоровый. «Энтони!» — выпалил Робин. Энтони поднял взгляд. Он увидел Робина, его глаза округлились. Робин шагнул вперед, смутившись и одновременно обрадовавшись. Но Энтони поспешно сунул книготорговцу несколько монет и выскочил из магазина. К тому времени, как Робин вышел на улицу Магдалины, Энтони уже исчез из виду. Робин несколько секунд озирался по сторонам, а потом вернулся в книжный магазин, задумавшись, не принял ли за Энтони какого-то незнакомца. Но в Оксфорде было не так много молодых чернокожих мужчин. Это означало, что либо о смерти Энтони солгали... то есть все преподаватели разом устроили тщательно продуманную мистификацию, либо ему померещилось. В своем нынешнем состоянии он считал последнее более вероятным. Больше всего они боялись экзамена по работе с серебром. В последнюю неделю третьего триместра им сообщили, что следует придумать уникальную словесную пару и выгравировать ее прямо на глазах у преподавателя. На четвертом курсе, когда закончится период ученичества, они узнают правильную технику создания словесных пар и гравировки, поэкспериментируют с мощностью и продолжительностью эффекта, а также выяснят тонкости резонансных связей и произношения. Но пока, вооружившись лишь основными принципами работы словесных пар, им предстояло добиться хоть какого-то эффекта. Он не должен быть идеальным, Первые попытки никогда не получаются идеальными, но они должны сделать хоть что-то. Должны доказать, что обладают тем неосязаемым свойством, неподражаемым чутьем на нюансы смысла, которое превращает переводчика в мастера по серебру. Помощь со стороны выпускников была официально запрещена, но добрейшая Кэти О'Нел тайком подсунула Робину выцветшую желтую брошюру по основам поиска пар. когда однажды днем застала его в библиотеке, где он сидел с ошеломленным и испуганным видом. эта книга из общедоступного фонда», — сочувственно сказала она. «Мы все ею пользовались. Прочитай, и беспокоиться будет не о чем». Брошюра была весьма старой, написана в 1798 году, и в ней использовалось много архаичных слов, но там был ряд кратких, легко усваиваемых советов. Первый из них — держаться подальше от религии. Этот совет они уже знали из десятков пугающих рассказов. Именно из-за теологии Оксфорд изначально заинтересовался восточными языками. Единственной причиной, по которой иврит, арабский и сирийский языки когда-то стали предметом академического изучения, был перевод религиозных текстов. Но святое слово, как оказалось, было непредсказуемо и немилосердно к серебру. В северном крыле восьмого этажа находился стол, к которому никто не осмеливался подходить, потому что он еще время от времени дымился, хотя источник дыма оставался неясным. По слухам, какой-то недалекий аспирант пытался за этим столом перевести и записать на серебро имя Бога. Более полезным оказался второй пункт, в котором рекомендовалось сосредоточить усилия на поиске когнатов. Когнаты... то есть слова в разных языках, имеющие общего предка и часто схожие значения, обычно служили лучшими подсказками для плодотворных пар, поскольку находились на близких ветвях этимологического дерева. Примечание. Так, например, английское night, как и испанское noche, произошло от латинского слова нокс. Русская ночь также имеет с ним общие корни. Но сложность с однокоренными словами заключалась в том, что часто их значения были слишком близки, и при переводе возникали лишь незначительные искажения, а значит и эффект пластин был слабым. Например, «шоколад» в английском и испанском означал одно и то же. Более того, в поисках однокоренных слов следовало опасаться ложных друзей переводчика. Слов, которые кажутся однокоренными, но имеют совершенно иное происхождение и значение. Например, английское «have» – «иметь» произошло не от латинского «habere» – «держать», «обладать», а от латинского capere – «искать». А итальянское «cognato» означает не «когнат», как можно было ожидать, а «зять». Ложные друзья переводчика были особенно коварны, когда их значения также казались родственными. Персидское слово "фаранг", которое использовалось для обозначения европейцев, выглядело однокоренным английскому "foreign" иностранный. Но на самом деле, "фаранг" возникло из обращения к франкам, а затем распространилось на всех западноевропейцев. Английское "foreign" с другой стороны, произошло от латинского «forres», что означает «двери». Таким образом, соединение фаранг и foreign ни к чему не приведет. Примечание. Не менее коварной ловушкой, чем ложные друзья переводчика, является народная этимология – происхождение слов согласно народным поверьям, хотя на самом деле они имеют другое происхождение. Например, слово handiron означает металлическую подставку для поленьев в камине. Возникает соблазн предположить, что оно произошло от слов рука, hand и железо, iron. Но на самом деле, hand-iron происходит от французского andier, которое в английском языке превратилось в andire. В третьем совете брошюры была представлена техника под названием цепочка. Ее они смутно помнили из демонстрации профессора Плейфера. Если слова в бинарной паре слишком сильно отдалены друг от друга по смыслу, можно попробовать добавить третий или даже четвертый язык в качестве посредника, чтобы перевод был правдоподобным. Если все эти слова выгравировать в хронологическом порядке, по мере их эволюции, можно точнее направить искажение смысла в нужное русло. Другой, похожий прием – выявление второго этимона, еще одного источника, который мог вмешаться в эволюцию значений. Например, французское ферме закрывать, запирать – очевидно основано на латинском fermare – делать твердым, укреплять. Но на него также повлияло латинская ferrum, означающее железо. Ferme, fermare и ferrum гипотетически могли бы создать невзламываемый замок. В теории все эти техники выглядели великолепно, но повторить их было куда труднее. а самое сложное — это найти сами словесные пары. Для вдохновения Робин с друзьями взяли книгу с текущим списком пар, использующихся в этом году в империи, и пролистали ее в поисках идей. «Смотрите», — сказала Летти, указывая на строчку на первой же странице, «я поняла, как создали эти трамваи без кучера». «Какие трамваи?» — удивился Ромин. «Разве ты не видел их в Лондоне?» — спросила Летти. «Они едут сами по себе, без лошадей». «Я всегда думал, что там есть какой-то внутренний механизм», — сказал Робин. «Например, паровая машина». «В больших так и есть», — пояснила Летти. «Но разве ты не замечал, что маленькие вагонетки как будто едут сами по себе?» Она ткнула в нужное место на странице. На рельсах заложены пластины. Слово «рельсы» (track) родственно средненидерландскому «трекен», означающему «тянуть», в особенности, если прийти к этому слову через промежуточное французское. и теперь мы имеем два слова, означающие рельсы, но только одно из них подразумевает движущую силу. В результате трамваи едут сами. Гениально! Отлично, сказал Рами. Осталось только придумать на экзаменах революционную транспортную систему и дело в шляпе. Они часами изучали эту книгу, полную бесконечно интересных и талантливых изобретений. Многие из них, как обнаружил Робин, придумал профессор Ловел. В одной гениальной паре использовался китайский иероглиф «гу», означающий «старый» или «престарелый», и слово «старый». Иероглиф «гу» подразумевает долговечность и прочность. Он даже включен в иероглиф, который означает «твердый», «сильный» или «прочный». Связь понятий долговечности и старости помогала предотвратить разрушение техники. Фактически, чем дольше та использовалась, тем надежнее становилась. «Кто такая Эвелин Брук?» — спросил Рами, листая последние добавления ближе к концу тома. «Эвелин Брук?» — повторил Робин. «Почему это имя кажется мне знакомым?» «Кем бы она ни была, она гений!» — Рами ткнул пальцем в страницу. «Только в 1833 году она придумала двенадцать словесных пар, а мало кто из выпускников придумал больше пяти». «Погоди», — сказала Летти, — «ты про Эви?» Рами нахмурился. «Эви?» «Стол», — напомнила Летти. «Помните, когда профессор Плейфер рявкнул на меня за то, что села не на тот стул, он сказал, что это стул Эви». «Видимо, она особенная», — сказала Виктуар. «И не любит, когда трогает ее вещи». «Но после того утра ее вещи все в том же виде», — сказала Летти. «Я заметила. Прошло уже несколько месяцев, а книги и ручки лежат в точности там, где она их оставила». Либо она педантично в пугающей степени, либо до сих пор не возвращалась к своему столу. По мере того, как они листали списки, все явственнее проглядывала другая теория. Эви очень плодотворно работала с 1833 по 1834 год, но к 1835 упоминания ее работ пропали. Ни единой словесной пары за последние пять лет. К тому же Робин с друзьями ни разу не встречали ее на факультетских праздниках и ужинах. Она не читала лекций и не вела семинаров. Какой бы талантливой ни была Эвелин Брук, она явно больше не работала в Вавилоне. «Погодите», — сказала Виктуар. «Предположим, она окончила факультет в 1833 году. Значит, она училась на одном курсе со Стерлингом Джонсом. И Энтони. И Гриффином». понял Робин, хотя я не сказал этого вслух. «Предположим, она тоже пропала на море», добавила Летти. «Какой-то проклятый курс», заметил Рами. В комнате вдруг стало ужасно холодно. «Предположим, нам следует вернуться к чтению», сказала Виктуар. Никто не стал возражать. Поздно вечером, когда они уже пялились в книге так долго, что начали путаться мысли, они устроили игру, изобретали невероятные словесные пары для предстоящего экзамена. Робин победил со словом «цзы синь». В кантоне матери иногда дают на завтрак сыновьям, сдающим имперские экзамены, куриные сердца, объяснил он. Потому что куриные сердца, цзысинь звучат похоже на цзы син, что означает память. «И что это даст?» — фыркнул Рами. «Капли куриной крови по всему экзаменационному листу». «Или сделает сердце размером с куриное», — сказала Виктуар. «Представьте, секунду назад у тебя было сердце нормального размера, и вдруг оно уже размером с ноготь и не может качать кровь как положено, поэтому ты падаешь?» «Господи, Виктуар», — сказал Робин, — «что за кошмар?» «Нет, тут все просто», — вклинилась Летти. «Это метафора жертвоприношения». «Куриная кровь, то есть куриное сердце, поддерживает память. Нужно только зарезать курицу и принести ее в жертву богам. И сдашь экзамен». Они уставились друг на друга. Было уже очень поздно, а в последнее время все они страдали от недосыпа, и всех охватило особое безумие испуганных, но решительных студентов, для которых учеба выглядела не менее опасной, чем поле боя. Если бы Летти предложила немедленно разграбить курятник, любой без колебаний согласился бы. Пришла судьбоносная неделя. Они подготовились насколько могли. Им обещали, что экзамен будет честным, если они как следует поработают, и они поработали. Конечно, они боялись, но все равно ощущали осторожную уверенность. В конце концов, именно на эти экзамены их натаскивали два с половиной года. Задание профессора Чакраварти оказалось самым простым. Робину предстояло перевести без словарей с классического китайского текст из пятисот иероглифов, составленный лично профессором. Это была очаровательная притча о добродетельном человеке, который потерял на поле среди тутовичных деревьев козу, но нашел другую. После экзамена Робин понял, что неверно перевел слово «яньши», означающее любовную историю, как более скромную колоритную историю. Тем самым ошибся в тональности рассказа, но надеялся, что двусмысленность слова «колоритный» намекнет на сексуальный подтекст. Примечание. Вполне объяснимая ошибка. В слове «яньши» иероглиф «ши» означает «история». Иероглиф «янь» может означать как «колоритный яркий», так и «сексуальный любовный». Профессор Крафт написала дьявольски сложный текст, о переменчивой роли переводчиков в произведениях Цицерона. Они были не просто переводчиками, а еще и посредниками, а иногда даже давали взятки. Робину с друзьями велели раскрыть в этом контексте тему языка. Робин набросал восьмистраничное эссе о том, как термин «интерпретес» был для Цицерона в конечном счете ценностно-нейтральным по сравнению с геродотовским «херменеус», один из которых был убит Фемистоклом за использование греческого языка в интересах персов. В заключении Робин добавил несколько замечаний о лингвистической уместности и верности. Выйдя из экзаменационной аудитории, он не знал, хорошо ли справился. Его разум прибег к ловкому трюку и перестал понимать написанное, как только Робин поставил точку в последнем предложении. Но чернильные строчки выглядели ровными, и он знал, что, по крайней мере, звучат они хорошо. На экзамене профессора Ловелла было два задания. Первое — перевести трехстраничный алфавитный стишок «А» — это абрикос, который съел бегемот, на любой язык по своему выбору. Робин целых 15 минут пытался подобрать китайские иероглифы, похожие на латинский алфавит, после чего сдался и пошел по легкому пути, просто написал на латыни. Второе задание содержало древнеегипетскую басню, написанную иероглифами, и ее перевод на английский с просьбой определить без знания исходного языка основные трудности в передаче текста на язык перевода. Здесь очень помогло умение Робина разбираться в графической природе китайских иероглифов. Он написал об идеографической силе и тонких визуальных эффектах и успел закончить вовремя. «Виво-вотче» прошел не так уж плохо. Профессор Плейфер был суров, как и обещал, но любил эффектные выступления, и беспокойство Робина рассеялось, когда он понял, насколько театральный снисходительный тон и возмущение профессора. В 1803 году Шлегель писал, что «не за горами то время, когда немецкий язык станет голосом цивилизованного мира», сказал профессор Плейфер. «Обсудите это высказывание». Робин, к счастью, читал эту статью Шлегеля в переводе и знал, что Шлегель имел в виду уникальную гибкость немецкого языка, однако тем самым недооценивал другие западные языки, такие как английский, который Шлегель в той же статье обвинял в моносилабической краткости, и французский. Когда время выступления Робина уже подходило к концу, он поспешно вспомнил, что эти настроения также были безнадежными аргументами немца, осознающего, что германская империя не может оказать сопротивление все более доминирующему французскому языку и ищущего убежище в культурной и интеллектуальной гегемонии. Этот ответ не был ни особенно блестящим, ни оригинальным, но оказался правильным. И профессор Плейфер лишь указал на несколько мелких неточностей, прежде чем отпустить Робина. «Практический экзамен по работе с серебром» Был назначен на следующий день. Им велели явиться на восьмой этаж с получасовыми интервалами. Первой была Летти в полдень, за ней Робин, потом Рами, а последний — Виктуар в половине второго. В половине первого Робин поднялся на семь пролетов и застыл в ожидании перед комнатой без окон в глубине южного крыла. В горле у него пересохло. Стоял солнечный майский день, но Робин не мог унять дрожь в коленях. «Это же просто», — твердил он себе. «Всего два слова. Нужно написать всего два простых слова, и все будет кончено. Нет причин для паники». Но страх, конечно же, нерационален. Обезумевшее воображение рисовало тысячу способов, как все может пойти наперекосяк. Робин уронит пластину на пол. Ему откажет память, как только он переступит порог. Или он забудет выгравировать слово. или произнесет его неправильно по-английски, хотя сотню раз повторял, или словесная пара не будет работать, она просто может оказаться неэффективной, и он никогда не получит место на восьмом этаже. Вот так быстро все и закончится». Распахнулась дверь, и появилась бледная Летти. Она дрожала. Робину хотелось спросить ее, как все прошло, но она быстро пробежала мимо и поспешила вниз по лестнице. «Робин?» Профессор Чакроварти высунул голову из двери. «Входите». Робин глубоко вздохнул и шагнул вперед. В комнате не было ни стульев, ни книг, ни полок, ничего ценного и хрупкого. Остался только стол в углу. Он был пуст, не считая одной серебряной пластины и пера для гравировки. «Ну что ж, Робин», — профессор Чакроварти сцепил руки за спиной, «что вы приготовили?» У Робина так стучали зубы, что трудно было говорить. Он и не предполагал, насколько страх лишает сил. На письменном экзамене его тоже трясло и подташнивало. Но как только перо коснулось бумаги, все пошло как по маслу. Нужно было всего лишь применить все, чему он научился за три года. Теперь предстояло нечто совершенно иное. Он понятия не имел, чего ожидать. «Все хорошо, Робин», — мягко произнес профессор Чакраварти. «Все получится». Вам нужно лишь сосредоточиться. Это рутина, которой вы будете заниматься еще сотни раз. Робин сделал глубокий вдох и выдох. Это простая пара. Теоретически, в смысле метафорически, она немного запутана, и я сомневаюсь, что она будет работать. Что ж, почему бы сначала вам не рассказать что да как, а потом посмотрим? Минбай, — выпалил Робин. «Мандаринский» — это значит значит «понимать», так? Но иероглифы насыщены образами. «Мин» — яркий, светлый, ясный, и «бай» — белый цвет. Так что это не просто означает «понять» или «осознать». У слова есть визуальный компонент «сделать ясным», «пролить свет». Он прервался, чтобы откашляться. Робин уже не так нервничал. Заготовленная словесная пара звучала гораздо лучше, когда он произносил ее вслух и казалась вполне стоящей. Итак, вот в этой части я не очень уверен, потому что не знаю, с чем будет ассоциироваться свет, но, вероятно, это будет способом прояснить ситуацию, выяснить скрытое. Так я думаю. Профессор Чакроварти ободряюще улыбнулся. «Что ж, почему бы нам это не проверить?» Трясущимися руками Робин взял пластину и поднес острие гравера к гладкой пустой поверхности. Ему пришлось приложить усилия, чтобы выгравировать четкие буквы, но каким-то образом это его успокоило, заставило сосредоточиться на том, как равномерно нажимать гравером, вместо того, чтобы думать о сотне способов все испортить. Он завершил гравировку. «Минбай!» сказал он, держа пластину так, чтобы профессор Чакраварти увидел иероглиф Мингбай, потом перевернул ее. Понимать. Пластина запульсировала как живая, смело и мощно, словно порыв ветра или сокрушительная волна, и на долю секунды Робин ощутил источник ее энергии, то безымянное место, где созидался смысл, то место, которое слова никогда не могли определить до конца. место к которому можно только обратиться на несовершенном языке, но оно все равно откликалось вокруг пластины засиял яркий теплый свет охватив их обоих робин не уточнил какое понимание будет означать этот свет он даже не задумывался об этом но в этот момент все понял как и профессор чакраварти судя по выражению его лица робин выронил пластину она перестала светиться и тихо лежала на столе между ними обычный кусок металла. «Прекрасно», — сказал профессор Чекроварти. «А теперь позовите мистера Мерзу». Лети ждала его на крыльце. Она уже успокоилась, щеки снова порозовели, и больше она не таращила глаза в панике. Видимо, она успела сбегать в булочную и держала в руках мятый бумажный пакет. «Будешь лимонное печенье?» — спросила она, когда Робин приблизился. Он вдруг понял, что жутко проголодался. «Да, конечно, спасибо». Летти протянула ему пакет. «Как все прошло?» «Нормально. Не совсем тот эффект, которого я ожидал, но...» «Это было нечто». Робин замялся, поднеся печенье к рту, ему не хотелось проявлять радость, если у Летти ничего не вышло. Но она тоже просияла. «И у меня...» Я ждала хоть какого-то эффекта, и все получилось. Ох, Робин, это было так чудесно! — Как будто пишешь весь мир заново, — сказал он. — Как будто пишешь рукой Бога. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Они в унисон улыбнулись. Робин смаковал вкус печенья, растворяющегося во рту. Теперь он понял, почему это любимое печенье Летти, такое маслянистое и мягкое, оно сразу же растворилось, и по языку, как мед растеклась сладость с привкусом лимона. Они справились, все хорошо, мир продолжает вращаться, и больше ничто не имело значения, ведь у них получилось. Колокола отбили час дня, и дверь снова открылась. Из нее вышел широко улыбающийся Рами. «У вас тоже получилось, да?» — спросил он, хватая печенье. «Как ты догадался?» — спросил Робин. «Потому что Летти ест», — ответил он, не переставая жевать. «Если бы кто-нибудь из вас провалился, она бы размолола это печенье в порошок». Виктуар пробыла в комнате дольше всех. Прошел почти час, прежде чем она вышла из башни, хмурая и взбудораженная. Рами тут же подскочил к ней и обнял рукой за плечи. «Что случилось? Все в порядке?» «Я придумала креольско-французскую словесную пару». ответил Виктуар. И она сработала, причем чудесно. Но профессор Леблан сказал, что не запишет ее в книгу этого года, потому что вряд ли Креольский принесет помощь кому-либо, кто не говорит на Креольском. А когда я сказала, что она может пригодиться для жителей Гаити, он засмеялся. «Ох, дорогая!» — Летти погладила ее по плечу. «И тебе не позволили сделать другую пару?» Она задала неправильный вопрос. Робин заметил вспышку раздражения в глазах Виктуар, тут же потухшую. Виктуар вздохнула и кивнула. «Позволили, французско-английскую, хотя она оказалась не такой эффективной. К тому же я была так потрясена, что не могла писать ровно, но кое-какой эффект все же был». Летти сочувственно засопела. «Уверена, ты сдала экзамен!» Виктуар потянулась за печеньем. «Да, я сдала. Откуда ты знаешь?» Виктор бросила на нее удивленный взгляд, спросила: «Профессор Леблан сказал, что я прошла, что мы все прошли. А что вы не знали?» На мгновение они озадаченно уставились на нее, а потом разразились хохотом. Вот бы выгравировать на серебре воспоминания, подумал Робин, чтобы они возникали снова и снова на протяжении долгих лет. Никак резкие искажения до геротипа. а как чистый и невероятный сгусток эмоций и ощущений. Ведь чернил на бумаге недостаточно, чтобы описать этот золотой полдень, теплоту незатейливой дружбы, когда все ссоры забыты, все грехи прощены, солнечный свет, стирающий воспоминания о холоде аудитории, липкий вкус лимона на языках и изумленное, восторженное облегчение».